Глава 31 Степан нажал на кнопку на торпеде. «Хорошие вопросы». Экран монитора засветился, но вместо карты дорог на нём появилось изображение пожилой дамы весьма экзотической внешности. Ярко-рыжие волосы пенсионерки были сильно начёсаны и уложены в прическу под названием «Бабетта». Из неё вываливалось несколько прядей, они свисали вдоль худого лица, на котором пылал явно не натуральный румянец. Впрочем, широкие брови угольно-чёрного цвета и оранжевые губы она тоже получила не при рождении. Из мочек ушей незнакомки свисали здоровенные серьги с зелёными камнями размером с мою пятку. «Волшебница, исполняющая желание слушать себя, хриплым Меца произнесла тётушка. «Говори кратко, чётко, начинай». «Галина Сергеевна Петрова», — разнес Степан. «Мне нужно знать о ней все». «Все?» — уточнила незнакомка. «Да», — подтвердил Дмитриев. «От момента рождения до наших дней». «Окей, бомбина», — пропила странная особа. «Маме выяснит подробности. Вскоре узнаешь количество зубов у нее во рту и о чем Галина Сергеевна думает, когда стирает свой лифчик». «Чао, аморе!» Экран потух. «Это кто?» — полюбопытствовала я. «Клариса фон Ротенбард из замка Шпигель», — улыбнулся Степан. «Лучший хакер всех времен и народов!» На секунду я потеряла дар речи, но потом снова обрела его. «Фон Ротенбард из замка Шпигель? Она немка?» Дмитрий посмехнулся. «Происхождение Кларисы покрыто туманом». В книге ЗАГСа есть запись о рождении девочки Лены Воробьёвой, но Клариса считает ее ошибкой. Ясно, протянула я. Она тебе понравится, пообещал Степан. Наверное, кивнула я, если мы когда-нибудь встретимся, возможно, найдем общие темы для беседы. Дмитриев положил руки на руль. Предлагаю поехать с Гуреновым и поболтать с ними. Я посмотрела на часы. Уже поздно. «Ну и хорошо», — обрадовался Степан. «Значит, и отец, и мать, и Алиса будут дома. Погнали?» Я хотела вылезти из джипа. «Давай поедем на одной машине», — остановил меня Дмитриев. «А потом как?» — заспорила я. «Назад двинемся мимо этой парковки», — уточнил Степан. «Тогда и сядешь за свой руль». «Ладно», — согласилась я. «Вдвоем веселее, чем поодиночке». Некоторое время мы ехали, болтая разных пустяках. Тихая играющая в салоне музыка совершенно меня не раздражала. Плейлист Дмитриева оказался точь-в-точь, точь, как у меня. Когда джип затормозил у очередного светофора, послышался звонок. Дисплей на торпеде засветился, вновь появилось лицо Кларисы. «Ваша императрица узнала детали биографии Галины Сергеевны Петровой». Родилась в городке Клопин, там же посещала школу. После окончания десятилетки поехала в Москву, чтобы поступить на жорфак, но получила два по сочинению и осталась за бортом. Вернулась в Клопин, вышла замуж за Михаила Константиновича Чашкина, сына директора музея в Нарганске. Город находится неподалеку от Клопина. «Опаньки!» — воскликнул Степан. «Интересный поворот!» «Еще забавнее тебе станет, когда узнаешь, что об этом браке Галина не сообщала ни в одной анкете», продолжала Клариса. «В ее личных данных указана только дочь Екатерина, рожденная в Гражданском союзе от Расторопова Сергея Петровича. Он девочку признал, но свою фамилию ей не дал. Он был официально женат на Майе Михайловне и имел от нее трехлетнего сына». Семья Растороповых погибла, когда Екатерина еще лежала в пеленках в катастрофе на железной дороге. Но вернусь в юность Галины. Ее первый и единственный официальный брак с Чашкиным продлился меньше года. Супруги развелись, вероятно, из-за беспробудного пьянства Михаила. У него сплошные приводы в милицию, паренек был постоянным посетителем местного вытрезвителя. Галина работала в газете города Клопин, писала под псевдонимом Сергеева. Так была подписана статья, обвинившая в страшном пожаре, уничтожившем Нарганск Михаила Чашкина. Не удержалась я от замечания. Клариса поправила одну серьгу. «Выявилка Тараканова, она же Арина Виолова? Рада знакомству!» Взаимно, отозвалась я. «Простите, что перебила вас». Клариса вздернула подбородок. «Вам позволительно то, что не разрешено другим. Материал, о котором вы упомянули, сыграл решающую роль в судьбе Петровой. Главным героем публикации стал ее бывший муж. На тот момент они уже официально разбежались. Михаил Константинович служил трудником в местном монастыре. В Нарганске случился страшный пожар. Он уничтожил 90% городка, застроенного деревянными частными домами. Сгорели и монастырь, памятник архитектуры деревянного зодчества, и музей. Было много жертв, в их числе бывший свекр Галины Константин Чашкин. Местные Шерлоки холмсы выяснили, что первичный очаг возгорания находился в музее, и посчитали виновным Михаила Чашкина. Галина в ярких красках описала трагедию, не пожалела черного кулера для бывшего мужа, назвала его пьяницей, дебаширом, человеком, который продаст за бутылку родную мать. Одновременно корреспондентка облила грязью и всю монашескую братью, сообщила, что священники регулярно устраивали попойки, к ним приезжали гулящие женщины и так далее. Поймать девицу на лжи было невозможно, все монахи погибли. Они бросились на помощь жителям, вытаскивали из огня детей, женщин. Пожар вспыхнул 29 ноября в 4 утра по местному времени. Народ крепко спал. То, что кое-кто выжил, — заслуга исключительно священнослужителей. Они, рискуя своими жизнями, кидались в пламя. Настоятель вынес из огня двух семилетних девочек, дочь Константина Чашкина, младшую сестру Михаила и ее двоюродную сестру. Монахам следовало поставить памятник, наградить их орденами. Но дело происходило в 68 году прошлого века, Хвалить представителей духовенства в газете было нельзя. Похоже, Галина, несмотря на молодость, умела просчитать собственную выгоду. Она накатала очерк убийцы в рясах, где полностью перекроила события. Главным героем Сергеева назвала местного секретаря районного комитета КПСС. Якобы это он забил тревогу, а братья лежала пьяная в монастыре и сгорела вместе с ним. Устроил же пожар, по версии «борзописицы», Михаил Чашкин, он решил украсть ночью из музея раритетные китайские перламутровые медали. Уронил свечу, от нее занялось здание. А поскольку Чашкин, как всегда, был под хмельком, он не смог затоптать пламя. Ну и целый абзац рассуждений о том, как наивные старики верят батюшкам, а те отнимают у них пенсии, продают им задорого свечи, дерут за каждый молебен деньги. Кроме того, Галина назвала Мишу послушником а тот был трудником, почувствуй разницу. Вранье лилось водопадом. Не выдержала я. Это здорово смахивает на желание очернить бывшего мужа. «И полно глупых нестыковок», — согласилась Клариса. «Ну, например, такая. Кое-кто из детей остался жив, потому что находился на занятиях в школе. Но пожар, судя по документам, возник в четыре утра. Во сколько же дети в Нарганске за парту садились?» или пассаж про уроненную Михаилом свечу? Откуда Галине про нее знать? Она что, тоже находилась в музее? Свечку держала? Неуместный кламбур получился. Ни складухи никто не заметил, грустно сказала я. Скорее не захотели ее заметить, поправила Клариса. Статейка оказалась правильно сляпана и весьма понравилось начальству. Ее перепечатала областная жизнь народа, а потом публикация очутилась в центральной прессе. «В советское время, если хоть один твой материал попал на страницы правды, «Известий», «Труда», «Гудка», «Считай, карьера журналиста сделана», — пробормотал Степан. «В яблочко, дорогой!» — кивнула Клариса. Галину пригласили в Москву, дали ей квартиру. Петрова поступила на вечернее отделение журфака, но ну и зажила себе припеваючи Личная жизнь, правда, у бабенки не сложилась, супруга она себе не нашла. Галина Сергеевна работала в разных изданиях, в основном ведомственных, всегда в отделе культуры, репортером. Из однушки переезжает в двухкомнатную квартиру и, наверное, вполне благополучно материально. Но ни дачи, ни машины у нее нет. Потом, родив в гражданском браке дочь, Петрова ушла в многотиражную газету московского завода-гиганта. С маленьким ребёнком по командировкам не потаскаешься, поэтому она выбрала оседлый образ жизни. Затем Галина ещё много раз меняла работу, в конце концов стала литературным редактором и до пенсии служила в небольшом издательстве. Под судом следствием не находилась, если верить документам, ничего дурного не совершала. Обычная женщина с не особенно счастливой судьбой. Мать, бабушка, тёща. Экран погас. В документах не всё найти можно вздохнул Степан, паркуя машину. «О гражданских мужьях там сообщается, только если от них родились дети. И о том, что ты сделала соседке или подруге большую гадость, тоже не напишут». «Горюновы не спят», — перебила я Степана. «Вот их балкон на втором этаже. В квартире свет горит».